Из передней его части исходили два огненных луча, а по бокам был дым. Пролетев над озером, тело ненадолго исчезло, а затем снова возникло в полукилометре на юго-западе. Но и здесь оно побыло недолго, уменьшило свечение и исчезло. Еще через некоторое время такое же тело, но ставшее ярче и больше, возникло в полукилометре западнее, а затем, померкнув, пропало. Всего тело пробыло над озером около полутора часов. Размер водоема — два километра в длину и один в ширину. Крестьяне на лодке пытались к телу приблизиться, но не смогли, было очень жарко. Свечение было такое сильное, что на 8 метров, то есть на всю глубину, озеро просвечивалось, и видно было, как рыба разбегается от жара. Там, где огонь касался воды — На поверхности оставалось нечто вроде ржавой пленки. Скорее всего, объект был все-таки материальным телом, а не массовой галлюцинацией. И не метеоритом, ведь он висел над озером. И скорость его менялась, и потом он вообще исчез. Есть у роба озерского, там, Но тогда это была самая огромная из всех известных шаровых молний. А ведь была ясная погода, и шар прибыл из чистого неба. А лучи? Вопрос остается открытым. После 1800 года сообщения об объектах в небе стали частыми и хорошо документированными. Они даже начали просачиваться в газеты и журналы. Но вот парадокс. Если бы фермер 60-х годов прошлого века, участвовавший в гражданской войне, оставил после себя связку писем, описывающих случившееся с ним, то историки страшно обрадовались бы каждой строчке. Но если тот же фермер описал странный летающий объект, скажем, замеченный им над Техасом в 1975 году, и сообщил об этом в местную газету, а там напечатала, почему мы сегодня не считаем это историческим документом. Нет, мы подвергаем каждую газетную строчку о смеянии и сомнению да и вообще задаемся вопросом, а все ли у автора в порядке с психикой? Почему письма, найденные в доме, считаются документальным свидетельством, а те же письма опубликованные в местной газете, нет. В Journal of Natural History мы нашли описание, относящееся к августу 1809 года. Я видел множество метеоритов, вылетающих из края черного облака. Они напоминали ослепительные светящиеся точки, танцующие кружащиеся вокруг облака. Одна из них стала увеличиваться в размерах, пока не достигла величины Венеры, видимой ясным вечером. Но я не мог заметить тела этих огней. Они двигались с огромной скоростью, иногда исчезая в крае облака, которое все время оставалось неподвижным. Я видел эти странные огни несколько минут, В конце концов появился совсем необычный огонь, окруженный бесчисленным количеством точек, а также исчез в крае облака. Опускаясь вниз, метеориты увеличивались в размерах. Наблюдение от 7 сентября 1820 года описано в Аннальдешими. Много свидетелей видели странные объекты, двигающиеся вокруг Луны по прямым линиям. Они перемещались согласованно и меняли направление только под прямым углом. Движение происходило с военной четкостью. В середине прошлого столетия наблюдалось не только большое количество объектов, пересекавших диски Луны и Солнца, но часто описывались сигары, диски и сферы, находящиеся на Земле. Это очень важно с той точки зрения, что объекты, видимые на фоне Солнца и Луны, могли быть просто результатом дефекта оптики. Есть смысл рассказать о некоторых случаях, описанных во второй половине прошлого века. В июле 1868 года Капьяго, Чили, летающая конструкция, извергавшая пламя и механические звуки, была описана жителями, как гигантская птица с блестящими глазами, кричащая тонким голосом. 22 марта 1870 года наблюдение проводилось с борта Lady of the Lake в Атлантике. Объект был виден как диск светло-коричневого цвета. Появившееся тело было окружено сзади гало и сопровождалось длинным шлейфом дыма, исходившими из центра. НЛО был виден на высоте от 20 до 80 градусов. Он летел против ветра, и капитан Беннер сделал его рисунок. 29 августа 1871 года астроном Трувелло из обсерватории Медона видел несколько сложных объектов и наблюдал сцены, описанные в Нюрнберге и Базиле. НЛО опускались как падающий лист или как диск, тонущий в воде. Такой тип поведения НЛО встречается достаточно часто. 24 апреля 1874 года профессор Шафарик видел в Праге объект настолько странный, что я даже не знаю, что о нем сказать. Он был ярко-белый и медленно двигался на фоне Луны. Он оставался видимым и вне ее пределов. 23 марта 1877 года Случай в Энсенне, Франция, где огненные сферы, невыносимо сияющие в течение часа, вылетали из облака и медленно двигались на север. 15 мая 1879 года вечером с борта Вулчер в Персидском заливе были замечены два огромных сияющих колеса, вращающихся и медленно удаляющихся. Они были видны 35 минут, имели диаметр не менее 40 метров и находились друг от друга в 160 метрах. Похожие колеса видели в той же части залива, но уже с борта Паттны. 11 июля 1881 года в 4.00 между Мельбурном и Сиднеем Двумя сыновьями принца Уэльского был замечен странный летающий объект, похожий на ярко освещенный корабль. В последнем двадцатилетии XIX века обнаружено 84 интересных наблюдения. 34 из них в деталях описаны в научной прессе. Начинаются уже систематические наблюдения. Примечательно, что наблюдатели с достаточно высокой профессиональной подготовкой Тут больше, чем, например, в 1947 году Они дают детальное описание И тут уж наверняка и речи быть не может Ни о каких массовых галлюцинациях и эмоциональных стрессах Среди этих описаний мы нашли упоминание о посадке Это второй случай Первое свидетельство принадлежит пророку Езекиилю 10 апреля 1897 года в Карлинвилле, штат Иллинойс, объект приземлился на поле. Но, когда очевидцы стали приближаться к нему, немедленно улетел. Объект имел форму сигары с куполом. 1883 год был богат на сообщения. Летом В Сегеберге группа детей начальной школы и их учитель видели в небе две огненные сферы с диаметром, примерно равным диаметру видимой части Луны. Они летели рядом, очень быстро, с севера на юг. 12 августа утром астроном Хосе Бонилья из обсерватории Казатека в Мексике увидел и сфотографировал несколько круглых объектов, которые пересекали солнечный диск с запада на восток.